Ей ненавистно было сознание, что эти женщины никогда бы не заговорили с ней, если бы не любили так Мелани и не боялись потерять ее дружбу. Но скарлет знала, раз уж они приняли ее, то больше не смогут закрыть перед ней двери своего дома. Любопытно, что лишь немногие, беря под защиту или критикуя скарлет ссылались на ее порядочность. «Я считаю ее на все способной», — таково было общее мнение. Слишком много Скарлетт нажила себе врагов, чтобы теперь иметь защитников. Ее слова и действия не выходили у многих из ума, и потому людям было безразлично, причинит эта скандальная история ей боль или нет. Однако не нашлось бы человека, которому было бы безразлично, пострадают ли Мелани и Индия, И страсти бушевали прежде всего вокруг них, а не вокруг Скарлетт. Все хотели знать, солгала ли Индия. Те, кто стоял на стороне Мелани, торжествующе отмечали, что все эти дни постоянно видели Мелани со Скарлетт. Неужели такая женщина, как Мелани, исповедующая столь высокие принципы, станет защищать женщину согрешившую? «Особенно если та согрешила с ее мужем?» «Конечно же, нет. Индия просто свихнувшаяся старая дева, которая, ненавидя Скарлетт, налгала на нее так, что Арчи и миссис Элсинг поверили». «Но, — спрашивали сторонники Индии, — если Скарлетт ни в чем не повинна, где же тогда капитан Батлер? Почему он не рядом с женой?» Почему не поддерживает ее своим присутствием? На этот вопрос ответа не было. И по мере того, как шли недели, а по городу поползли слухи, что Скарлетт в положении, группа, поддерживавшая Индию, закивала с удовлетворением. Ребенок-то это не капитана Батлера, утверждали они. Слишком давно все знают, что супруги живут в рось Слишком давно уже город потрясла скандальная весть об отдельных спальнях. Сплетни ползли, разъединяя жителей города, разъединяя и тесно спаянный клан Гамильтонов, Уилксов, Бэров, Уитминов и Уинфилдов. Каждый в этой обширной родне вынужден был принять ту или иную сторону. Держаться нейтралитета было невозможно. Об этом уж позаботилась и Мелани с холодным достоинством, и Индия с едкой горечью. Но на чьей бы стороне не стояли родственники, всех злило то, что раскол в семье произошел из-за Скарлетт. И каждый считал, что такой огород городить из-за нее не стоило. А кроме того, на чьей бы стороне не стояли родственники, все были искренне возмущены тем, что Индия решила стирать грязное белье семьи у всех на глазах и втянула Эшли в столь отвратительный скандал. Однако стоило ей заговорить, и многие поспешили на ее защиту и приняли ее сторону против Скарлетт, тогда как другие, любившие Мелани, встали на сторону Мелани и Скарлетт. Добрая половина Атланты была в родстве или считала себя в родстве с Мелани и Индией. Разветвленная сеть кузенов, троюродных братьев, сестер, племянниц и всяких дальних родственников была столь сложной и запутанной, что никто, кроме уроженца Джорджии, не мог бы в этом разобраться. Они всегда представляли собой единый клан, который стоило при беде, смыкал щиты и образовывал непробиваемую фалангу, каковы бы ни были мнения родственников друг о друге и о поведении тех или иных из них. Если не считать партизанской войны тети Питти против дяди Генри, над которой многие годы весело потешались все родственники, между членами клана внешне всегда поддерживались добрые отношения. Как большинство семей в Атланте, это были милые, уравновешенные сдержанные люди не склонные даже мягко журить друг друга но сейчас клан раскололся надвое и город мог наслаждаться зрелищем кузенов и кузин в пятом или шестом колене которые принимали разные стороны в этом скандале потрясшим всю атланту это принесло немало трудностей и осложнений и той половине города которая не состояла с ними в родстве, ибо требовала от людей предельного такта и долготерпения. Ведь война между Индией и Мелани произвела раскол почти в каждом кружке или собрании. Поклонники талии, кружок шитья для вдов и сирот конфедерации, ассоциация по благоустройству могил наших доблестных воинов, субботний музыкальный кружок, дамское вечернее общество Катильона — Кружок по устройству библиотек для юношества. Все были вовлечены в эту вражду, как и четыре церкви, вместе с дамами-попечительницами и миссионерскими обществами. И все зорко следили за тем, чтобы члены враждующих групп не оказались в одном и том же комитете. В дни приемов у себя дома от четырех до шести матроны атланты пребывали в непрерывном трепыхании и страхе. Как бы Мелани и Скарлетт не явились и не застали у них в гостиной Индию и преданных ей родственников.